в глубине леса. Ты помнишь комнату, тесную и жаркую, вызывающую клаустрофобию. Голоса, одни высокие, другие низкие, зовущие, поющие, сливающиеся в какофонию, когда тебя туда привели. Атмосферу праздничную и траурную одновременно, ты возбужден и напуган. Свет и свет, темнота и вспышки, Четыре больших костра зажжены в честь Зарира, имя Бога произносят сотни голосов, и каждый говорящий одет в плащ мерцающего цвета грибов. А перед всеми, на первой из трех каменных ступеней, стоит перед троном Сарадис, Скиарей в своей бородатой маске и поет высоким, неблагозвучным голосом, от которого у тебя болят уши. Ты должен получать от этого удовольствие. Для тебя наступает запоминающийся момент, важная веха на твоем пути к величию но ты чувствуешь лишь страх. Только страх. Они вложили в тебя все, что у них есть, а ты испытываешь только страх. Пение, барабанный бой и звон цимбал достигают крещенда. Монахи крепко держат тебя за руки, потому что, как бы ты ни убеждал их в своей храбрости, им известна правда, твоя слабость и страх. Они знают, что ты можешь сбежать в любой момент. И здесь... Перед Зариром, который идет в огне, перед Богом, чей голос эхом разносится патронному залу, ты прекрасно знаешь о своем предательстве. Конечно, здесь и сейчас, когда ты показал свою полнейшую непригодность, и твои сомнения и ложь обрекут тебя на гибель в глазах существа, сжигающего в пепел тех, кто его разочаровал, а они кричат и умоляют его о пощаде. Зарир! Как только звучит имя, скиары взмахом руки прерывает пение — и оно мгновенно стихает. В эти мгновения тишины ты чувствуешь себя как никогда одиноким. Ты хочешь видеть сестру, но ее больше нет. Ты никогда не был достоин таинств, мертв на песчаной тропе. Ты знаешь, что именно тогда появились твои сомнения, ведь она превосходила тебя во всем. Она лучше училась, лучше сражалась, Лучше овладела тактикой, и сколько бы раз тебе не повторяли, но она старше, слова ничего не могли изменить. Ты знаешь, что это ложь. Она не рыдала в объятиях садовника, и потом не плакала из-за его смерти. Но если бы в этом было дело, если бы твоя сестра оказалась важнее тебя, тогда это значило бы, что с Киарой ошиблась, и она является непогрешимым сосудом Зарира, содержимым пылающего горна. Она — та, кто станет архитектором будущего Круа. Для нее ты сожжешь мир, и он возродится в славе. Тебе не следует бояться. Ты должен сохранять уверенность и стать праведником. Но ты испытываешь лишь страх».